Постоянно озираясь и оглядываясь, поначалу на запинающихся, подрагивающих после прыжка с парашютом ногах, и я старательно следовала за Равеной. Почти шаг в шаг, хотелось бы думать тенью, но, увы, недовольно шипевшая напарница была права. Я абсолютно неподготовленный диверсант. Не зря силовики Академии то с насмешками, то с откровенным презрением называли нас секретаршами. «Мы действительно корпус-секретарш», не нюхавших пороху. В голове мелькнула картинка нашего десантирования. Грузовой отсек шаттла прошивает лучи лазера, они режут не только переборки, но и еще скованных скрепкой зэков. От тени могут не уклониться, ни упасть. Лицо ошарашенного офицера, который без парашюта летит в бездну с стараниями Фалька. Трагическое приводнение заключенных». После нашего успешного приземления в крови кипел адреналин, но постепенно меня накрыло эмоциональным откатом. Ведь всё самое страшное ещё впереди, нет никаких сомнений. Ещё сильнее угнетал окружающий пейзаж, очень схожий по цвету с выданной нам робой. Потрескавшаяся каменистая почва перемежалась травяным покровом, пожухлым и редким. Чем дальше мы удалялись от океана, тем чаще встречались овраги и каменные глыбы. Приходилось обходить и те, и другие. Но вскоре каменная полоса сменилась более ровной поверхностью, с невысокими деревьями, с кривоватыми, изборожденными погодными условиями стволами и не слишком густыми кронами, которые все-таки укроют в жаркий день от палящего светила. Мы были на короткой стажировке в Африке на земле, Та засушливая саванна с невысокими деревцами среди высокой желтой травы, каким-то чудом выросшей, казалось бы, на бесплодной каменистой почве, тянулась за горизонт. Вот и здесь местность похожая и дико пугающая. Даже юркие ящерицы, то и дело мелькавшие под ногами, и крупные жуки, громко жужжа пролетавшие под самым носом, вынуждали шарахаться. Фу, ненавижу рептилий и насекомых. Я выбилась из сил, когда Ровена, наконец, замерла на дне очередной лощины. Чутко прислушиваясь, она осмотрелась, медленно расслабилась и непривычно тяжело опустилась в траву. За ней и я плюхнулась с прерывистым вздохом облегчения. «Нам нужен план», — сипло заявила бывший майор, вытряхивая содержимое своего тубуса. «Может, вернемся и поищем клиранцев?» — предложила я, надеясь на... «В общем, на что-то надеюсь Равена удивлённо уставилась на меня и желчно укорила. «Решила долго не мучиться?» Я мотнула головой и попыталась достучаться до неё. «Ну, можно же объяснить, почему мы так поступили тогда?» Равена вскинула руку, пресекая мой лепет. «Ты уже и так наделала массу глупостей. Давай хоть раз мне поверишь для разнообразия, а?» Клиранцы не люди, пойми же. Они в всамделишные, они придуманные звери. Пусть не снаружи, но внутри, да. Не обольщайся тем, что на лайнере они вели себя цивилизованно. Это лишь показуха во время охоты на добычу. Да-да, ты — добыча, а они — охотники. Ты в курсе, как ведёт себя неприрученный зверь, которого смертельно ранили, но не успели добить? «Мстит», — горько шепнула я преследует врага до последнего вздоха, чтобы убить. Убить того, кто пустил ему кровь. А ты... Мы не только пустили кровь разумному зверю, мы лишили твоего любимого рая всего. Чести, достоинства, уважения. Сбежавший Нафаль наверняка доложил руководству, как они докатились до фортана. А значит, я практически уверена, Клеран не будет стараться ради тех, кто бездумно последовал за женщинами, коварно предавшими. Нет, заманившими и сдавшими стоило ступить на свою территорию. И ладно Раю, он заложник сердца и чувств. Но остальные купились на сексуально озабоченную дамочку и как бараны пошли за мной, зло хмыкнула Равена. Так что мы опозорили не одного. Всех четверых официальных представителей Клерана. Считай весь Клеран. Лишили лучших из лучших мужчин будущего. Да всего лишили. Не обессудь, птичка. Может, твой зверёныш и простил бы тебя, но остальные — нет. Я тоже вспомнила об этой стороне дела. Убито таращилась на Равену и опять последними словами корила себя за то, что сама своими руками довела ситуацию с Раю до точки невозврата. Поморщилась, чувствуя, как горит ступня — Натёрла мозоль ко всему прочему, отвернулась, чтобы не смотреть в горящие злостью глаза напарницы и удручённо признала. «Ты права, похоже. Я и правда всего лишь недалёкая секретарша. Многого не знаю, не умею, не могу просчитать. Удивительно, почему ты до сих пор со мной? Зачем теперь так упорно помогаешь, если совсем недавно сдала меня Гонгу? Ведь одной наверняка будет проще». «Знаешь, пташку, я терпеть тебя не могу», — сплюнула Равена в сердцах. «Взаимно, Гриф», — ухмыльнулась я и, сделав над собой усилие, почти искренне улыбнулась. «Давай признавайся, почему ты меня до сих пор не бросила на произвол судьбы?» Пока Равена-кошка сверлила меня недобрым, прищуренным взглядом, наверняка размышляя, продолжать ли душеспасительную тему, я заметила в метре растения, похожие на земной подорожник». «Это шпаль, и свойства их схожи». Потянулась и, сорвав широкий гладкий лист бурого цвета, тщательно протерла. «Совсем сдурела? Хочешь занести какую-нибудь заразу и остаться без ноги?» возмутилась Равена, глядя, как я разуваюсь. «К счастью, курс по географии в Академии нам читал лектор, увлеченный своим предметом. Он достаточно подробно рассказал про флору и фауну Драуна с видеокурсами». «Благодаря ему о местных растениях и живности я кое-что знаю», — успокоила я напарницу, снимая тонкий, дешёвый, наверное, одноразовый носок. Аккуратно обернула покрасневшую пятку листиком и надела на редкость грубый ботинок. Остаётся надеяться, что крепкий. «Неужели ты хоть о чём-то полезном знаешь?» — пробурчала Равена, доставая пищевые брикеты. «Да, время за полдень». Из-за беготни нервов я сильно проголодалась. Тем более предупредили, что упаковка скоро разложится, нет смысла беречь еду. Пока жевали, подруга по несчастью всё-таки призналась. «Я плохо переношу одиночество». «Ещё бы, надо же куда-то яд сцеживать», — согласилась я. Равена скрипнула зубами и усмехнулась. «Не спорю, ты идеальная кандидатура». Признаться, я предпочитаю общение с образованными и порядочными людьми, а не с теми отморозками, что здесь обитают. Это к вопросу о том, почему я всё ещё рядом с тобой. И, кстати, ты не настолько безнадёжна. Подготовка у тебя какая-никакая есть, значит, вдвоём выживать будет проще, чем в одиночку. Договорились. С облегчением кивнула я. Конечно, мне рядом с Равеной проще и безопаснее. Опыты и знаний у неё гораздо больше» но её явно что-то ещё волнует, уж больно внимательно смотрит на меня. Наконец, старшая решила удовлетворить собственные любопытства. «А тебе не интересно почему я здесь? На драуне вместе с тобой? Сдала тебя, спасая свою шкуру, и всё же меня... Почему такую умницу-красавицу, действовавшую в соответствии с уставом, посадили в клетку вместе со мной?» — грустно уточнила я, покачала головой и с горечью предположила. «Очевидно, если даже недалекую выпускницу Академии за неудачный слив информации в СМИ так сурово наказали, то уж тебя, куратора операции, нет, глобальной подставы, точно не простили. Ты поспешила с арестом и упустила на фаля. Гонг видел там, в порту, что инициатором ареста была ты. Упустила Альмура тоже ты. Тогда мы спаслись, потому что главного, Райо, взяли». «Но я уверена, Гонг повесил всех собак на тебя. И со мной прокол, и с Нафалем». «Да». Равена доживала пищевой брикет, опять задумавшись, а потом мрачно призналась. «Да». Мой прокол чуть не привёл к провалу операции. Судя по скорости ответной реакции клерана, Нафаль быстрее, чем наши ожидали, связался с руководством и доложил о ситуации. Если бы не он, а БНЗ в рабочем порядке последовательно выполнила бы все разработанные и запущенные этапы операции, задействовала бы и планомерный шантаж Раю через тебя, да много чего бы успела сделать. А так потеряли фору минимум в неделю. Действовали на опережение. В попыхах. В общем, мы с тобой обе основательно потоптались по воспаленному самолюбию Гонга. Видимо, начальство ему тоже сильно прищемило хвост. Вот он и отыгрался на нас по полной программе как сумел и на ком смог. Я решилась задать терзавший меня вопрос. «Ты специально отпустила Нафаля? Он тебе понравился?» Несколько томительных мгновений мы смотрели друг другу в глаза. Наконец Равена, поморщившись, ответила. «Я не идеалистка, как ты, пташку. Единственное, с чем я действительно прокололась, поспешила с арестом. «Дурацкое тщеславие». Хотелось утереть клеранцам их высокомерные носы, уж больно уверены в себе и своем превосходстве. Так жгло желание посмотреть им в глаза, объявив о нашем статусе. С досадой призналась она. «Ясно», — уныло кивнула я, понимая, что напарница решила выговориться. Криво ухмыльнувшись, Ровена продолжила. «Ладно. Раз у нас день откровений, то знаешь, что меня по-настоящему взбесило». Нафаль меня ушатла, — Сам чуть не срезал лазером, вырубил охрану, вооружился. И в какой-то момент этот суперзверь открылся для меня, когда шлюз на шатле медленно закрывался. Но я не смогла выстрелить и убить. Красивый чертяка. Он это видел? Понял? Затаив дыхание, выдохнула я. В душе у меня шевельнулась надежда. Иррациональная надежда. Да, нахмурилась равена «Так может, если мы расскажем Рае, что ты помогла, и на Клеране знают, а...» «Эрика...» — тихо крикнула, выдохнула Равена. «Всё. Забудь о Клеранцах. Теперь они никто на этой богом забытой планете, среди таких же ходячих мертвецов. Их не будут здесь искать. А имена на родине предадут Анафеме за публичный позор на всю галактику. Этого они нам никогда не простят, понимаешь?» Я опустила голову в молчаливом согласии. Не простит, не посмотрит и не прижмёт к себе. Пара слезинок упала на сухой, безвкусный брикет с остатками еды. Не чувствуя вкуса, я доела и, не переживая за экологию, о которой подумало правительство, выкинула упаковку. Отряхнула руки и спросила. «Куда пойдём?» «Вглубь материка я идти не хочу». Там слишком много тестостерона на квадратный метр. Предлагаю сделать круг, чтобы замести следы и постараться вернуться ближе к океану. Найти там какую-нибудь пещеру с родником и обосноваться в ней. Рыбу худобедно поймать на двоих можно, да и кроликов периодически найти. Где сбрасывают грузы, мы примерно знаем, так что можно будет незаметно брать часть их. Да, чем дольше мы останемся вне общества Драуна, тем целее будем. Согласилась я грустно. В груди ныло и болела. Если бы не Равена, я бы рискнула найти раю. Напарница останавливала мои самоубийственные порывы, а сама терзалась яростью и жаждой убийства. Гонг — это полковничья продажная тварь. Она так сжала от ненависти кулаки, аж костяшки побелели. Ещё пожалеет, что не убил меня сразу. Я не я, если не отомщу. Чего бы мне это ни стоило. «Сначала нам надо отсюда выбраться». Я с горечью улыбнулась. «Я постараюсь изо всех сил», — пообещала бывший офицер АБНЗ, вперев взгляд вверх, словно искала там лестницу в небо. Покрутив картонную упаковку с водой, я невольно скуксилась. Этого-то тропака надолго не хватит. Через несколько часов появятся трещины, а потом только выбросить, чтобы сам, как обещано, развалился». «Нужна тара для питьевой воды, иначе при такой жаре обезвоживание гарантировано». Равена сморщила нос, ехидно заметив. «Да, правительство хорошо постаралось защитить экологию Драуна и уменьшить шансы на выживание его обитателей». «Ого», — кивнула я, убирая за собой остатки обеда, чтобы замести следы. Сняла рубашку, а то от жары и влажности вспотела, и повязала ее рукава на талии. Напарница тоже решила раздеться. Вдруг ветер донёс запах, который сначала насторожил меня, а потом волоски на коже встали дыбом. Присев, я закрутила головой и до боли в глазах пыталась найти среди травы и деревьев источник тошнотворного запаха. Мужским потом несёт. Равена, ну прямо как кошка, насторожилась, потянула носом и ловко полезла на дерево, тихо приказав мне «Изобрази забор». «Какой забор?» — шепнула я в недоумении, задирая голову. «Тупой и деревянный!» — прошипела она из листвы. «Оставила меня наживкой в ловушке, зараза!» «Сама ты...» В этот момент в лощине появились трое новоприбывших зэков, судя по новенькой одежде, пострадавшей во время приземления, и тубусом под мышками. Они заходили с разных сторон, похотливо меня разглядывая и ухмыляясь. И вокруг тоже не забывали поглядывать. Вот только вверх не додумались, где слилась с жёлто-буроболотной листвой женщина-кошка. За полдня эти новички сбились в маленькую стаю, злобную, хищную, голодную. Сердце колотилось где-то в горле. Было страшно до ужаса. Хищники подбирались молча, зыркая из-под лобья. Один из них, шаря мерзким масляным взглядом по мне, прогнусавил Одна бедняжечка. «Ничего, сейчас успокоим, деточку», — хохотнул второй. Не удариться в панику помогала лишь одно, ровя рядом А озабоченные зэки не слишком крупные. Если постараться, справиться можно. Всё же я курсант военной академии, и, как сказала напарница, подготовка у меня имеется. Так просто не сдамся. Потребуется... «Пойду на что угодно, но чужой подстилкой точно не стану». Я замерла, с трудом заставив себя стоять под деревом и, собрав волю в кулак, приготовилась атаковать. «Детка, хочешь, я стану твоим лучшим другом?» Ухмыльнулся третий, приблизившись на достаточное для удара расстояние. «Это легко. Я очень люблю, когда женщина работает ртом, стоя на коленях». «Увы, не все мечты исполняются». Хрипло выдохнула я, резко двинув кулаком ему в горло. Так, как учили на тренажёре. Как даже в самых кошмарных кошмарах не думала, что приведётся повторять это на живом человеке. Одновременно за спинами ухмыляющихся козлов, расслабившихся при виде беззащитной жертвы, бесшумно спрыгнула великолепная хищница в человеческом обличье. Придавая ещё большее ускорение и силу удару своим весом, она столкнула головами пару неудачников — Пока те оседали на землю, равена точно рассчитанными, смертельными ударами убивала их. А я? Я сразу смяла трахею, а потом в полном ступоре наблюдала за захлебывающимся кровью, задыхающимся несостоявшимся насильником, матерым преступником. У наших ног лежали три трупа. Набивавшегося в мои лучшие друзья прикончила равена оказавшаяся более опасной и сильной хищницей среди двуногих. В отличие от нее, я не была столь же хладнокровно-бесстрастной. Меня отчаянно рвало за деревом. «Эрика, чего ты так разволновалась? Не трать зря ресурсы. Еда нынче в дефиците». Спокойно по-деловому наставляла она, подбирая трофейные тубусы. «Лучше радуйся. Тремя отморозками меньше в нашем новом доме. Была бы возможность, я бы и от остальных материк очистила. Твоего общества мне более чем достаточно». Запив горечь водой, я выпрямилась и, проследив за тем, как она собрала чужую еду и воду в содранную смертвеца рубаху, просипела. «Как ты можешь? Это же мародерство! Приличные люди никогда не берут чужого!» Приличная женщина закатила глаза и прокомментировала. «Запомни, дорогая, приличный человек никогда не возьмет чужое без спроса. Он подождет, когда не у кого будет спрашивать». Я хотела возмутиться, а потом окинула трупы взглядом, вспомнила, где нахожусь, с кем и почему, тяжко вздохнула и хихикнула. Причём неожиданно даже для себя. Затем и вовсе расхохоталась, правда, смех был истерическим. Кто давал команду смеяться? Перехватив руку боевой подруги, замахнувшейся для удара с целью привести меня в чувство, я буркнула «Прости, нервы ни не к чёрту». Отдохнув, если так можно выразиться, мы довольно бодро продолжили путь. Унылый пейзаж и просто раздирающие душу удручающее психологическое состояние вынудили меня тихонько жалеть себя. На земле сейчас кто-то мой уютный персональный кабинетик осваивает, латты вместо меня пьет, а я здесь худею, от всяких маньяков бегаю. Так ты же сама приложила массу усилий, чтобы уйти в обо, — насмешливо ответила Равена. «Какое обо?» — не поняла я. «Абсолютно бесплатный и бессрочный отпуск», — мрачно просветила напарница, напряженно вглядываясь в окружающий пейзаж. Я тоже не просто автоматически переставляла ноги, а кралась, смотрела по сторонам, прислушивалась, готовая сорваться с места при малейшей опасности. Но это не помешало ответить с иронией. «Да ну, какой обо?» Нас просто послали на три буквы». «Фу, Эрика, ты же приличная девушка, какие три буквы?» Я ухмыльнулась, поддерживая ее игривый тон. и «Я-то имею в виду показательно-наказательную-увольнительную, а ты, как обычно, судишь в меру своей распущенности». «Показательно-наказательная-увольнительная?» «Пну», — хихикнула отпускница, а затем мрачно подтвердила. «В кои-то веки ты права, нас действительно...» Распнули. Я резко присела. Равена тут же синхронно повторила за мной. «Опять потом пахнет», — пискнула я от страха. «У тебя замечательно чувствительный нос», — шепнула Равена, слегка приподнимаясь над травой. Метрах в двухстах от нас целая группа мужчин в характерных костюмчиках увлеченно потрошила сброшенный груз. «Повезло нам. Ползком». Едва слышно скомандовала старшая и подала пример. Дальше мы старательно перебирали конечностями, уходя в сторону. Нам опять повезло. Буквально лбами натолкнулись на разбитую палету, вокруг которой валялись разбросанные от удара о землю упаковки с полезными вещами. «Чего тут только не было!» Я быстренько сняла рубашку с талии и ползла, набирая в импровизированный мешок упаковки с галетами, брикеты с мясными консервами длительного хранения, пару ножей, флягу для воды, даже меня аптечку и катушку с леской нашла. Еще какие-то упаковки, которые вскрывать не было времени, но, заслышав приближающиеся голоса, мы, похватав нечаянные сокровища, в ускоренном темпе поползали прочь. А счастье было так близко. Неожиданно с досадой выдала равена останавливаясь. Я практически лбом уткнулась ей взад, подняла взгляд и содрогнулась. Дугой огибая нас, напротив замерли пятеро мужчин, довольно крупных, мускулистых, вполне вероятно, входивших в прошлой жизни в бандитскую группировку, слишком характерные тату на широкой груди и шее каждого». Про таких частенько снимали ужасающие детективные сериалы. «А сейчас мы с ними один на один, и ни одного законника рядом, чтобы защитить. Вспомни пятнашки, в которые мы с подопечными на Вселенной Радости играли, курсант», — глухо посоветовала Равена. Моментально собравшись, я сообразила, о чём сказала напарница. «Тактика ведения защитного боя при превосходящих силах противника. Когда стоишь спина к спине», Затем шаг в сторону, удар и возврат в защищающую тыл напарника стойку. «Есть!» Дала ей понять, что все поняла и готова действовать. А мысленно убедила себя, что лучше погибнуть в драке, убивая, сопротивляясь, чем пережить первое, но наверняка не последнее групповое насилие. Мы медленно, не теряя зрительного контакта с голодными хищниками, встали. Все стремительно завертелось. Без лишних слов и приветствий Нас решили с ходу подавить и использовать Я не имела права подставить спину напарнице Обязана защищать Мой уже отработанный на практике удар в горло Не подвел и в этот раз А ударить кого-то ножом я еще не готова Но второму зэку удалось меня обездвижить Дернуть на себя И, прижав к себе спиной, перехватить руки и торс В первый момент накрыла паника Я судорожно трепыхалась в жёстком захвате противника, беспомощно глядя на крутившуюся волчком равену, противостоящую сразу двум противникам, и ничего не могла предпринять. Вдруг вспомнила тренировку с Райо и Фальком, когда они методично учили меня выбираться из похожей ситуации. Я расслабилась, чем обманула своего противника, а потом провела выученный с клэрансом приём, вынудила потерять равновесие и сбросила его на землю. А дальше Дальше я сидела у него на животе, сжав зубы, борясь с тошнотой. И не могла посмотреть на свои руки, которые до судороги в сведенных пальцах сжимали рукоять ножа, торчащую из чужой груди. Да, длительные тренировки довели мои рефлексы до автоматизма. Великая и ужасная военно-космическая академия неучей не выпускает. Даже если они всего лишь координаторы-секретарши. По мордасам я все же схлопотала — Только от запыхавшейся напарницы, рявкнувшей «Приди в себя, пташку, Времени на твои расшатанные нервы нет! Уходим!» Я с трудом встала, брезгливо вытерла дрожащие руки о сухую траву. Ощущение чужой крови на своей коже я запомню навечно. А может, сломаюсь гораздо раньше. Сойду с ума от окружающей жестокости, мерзости и того, как вынуждена поступать сама. Осталось 192 часа. Заторможенно прошептала я, убедившись, что Равена со своими тремя тоже успешно справилась. «Ты о чём?» — удивилась она, подбирая наши самодельные вещмешки. Сунула мне один и направилась, торжествуя, к настоящему новенькому рюкзаку, набитому покойными добычей под завязку. А всё жадность. Нахапали. Так и шли бы себе, довольные жизнью. Нет, мы им понадобились для полного кайфа. Мои размышления — Прервала Равена, напомнив. «Ну и? Что за 192?» Я насчитала 200 заключенных на транспортнике. «Минус 8 убитых. Осталось 192», — устала, сказала я. Напарница глянула на меня, наконец оторвав довольный взгляд от рюкзака. «Предлагаешь сразу добить остальных?» — хохотнула она. «Прости, дорогая, но у нас пупок развяжется от такой нагрузки. Спешу тебя порадовать. В реале их осталось меньше». Десять человек конвойные уложили в шатле троих — клеранцы. Я видела, что несколько бедняк упали в море. Это верная смерть. Кроме того, некоторые, вырвавшись на волю, от полноты чувств поубивают себе подобных, стосковавшись по профессии или острым ощущениям. «Нет, просто считаю наши смертные грехи. Настоящие и будущие», — убита, призналась я. «Вот дура, как будто больше нечем заняться», — беззлобно вздохнула Равена подошла к моему трупу, выдернула нож, вытерла о его одежду, выпрямилась и неожиданно пнула бездыханное тело под ребра. Рубашка сильнее распахнулась, обнажая татуировки, и она сквозь зубы спросила, «Знаешь, что означают эти тату?» «Точно нет, но догадываюсь. Они из Йоденбурга». «Слышала об этой колонии?» «Да», — кивнула я. «Там недавно разместили военную базу, Мне на ней служить предлагали. Военную базу там разместили из-за своры. Так называется группировка, которая подмяла под себя целую планету. Они держали в страхе всю колонию. Грабили, убивали, насиловали. Продавали детей и женщин. Вытворяли в Йоденбурге самые страшные вещи. Больные фантазии и кошмары любого нормального человека. Яростно поведала Равена. «Чтобы навести порядок, правительству пришлось ввести военных. Была проведена глобальная зачистка. Разместили военную базу. А теперь посмотри... Нет, ты посмотри на этого урода. Видишь знаки у него на шее? Они означают тех, кого он убил сам. Эти?» Она перевела острие ножа. «Кого наказал по приказу? Знаешь, как наказывали? Убивали всю семью, как в древности» когда ни о каком гуманизме речи не шло. А теперь посчитай. Нет, не отворачивайся. Посчитай знаки. Вот ещё десятки других тату, которые говорят, что он не только насильник и убийца, а монстр, за смерть которого весь Йоденбург отдаст тебе последнюю краюху хлеба. Восславит твоё имя на веки вечные и будет молиться за твою удачу, чтобы мы таких, как этот, отправили в ад. Ты была там? Спросила я тихо. Слишком глубокими были чувства Равены. Слишком гневно полыхали её глаза. Да, была. Я специальный агент Эрика не за красивые глаза, а за боевые заслуги. Я много где была и слишком многое видела, чего не забыть. Так что поверь мне, тебе нет смысла лить слёзы и корить себя за убийство. Здесь невиновных нет. Уясни для себя, наконец. А мы... Улыбнулась я горько, зато стало непакостно на душе и легче дышать. «А мы дуры. Дураки, как тебе известно, долго не живут. Одна надежда. Дуракам везет». И я хихикнула. Равена тоже усмехнулась. А потом мы хоть и нервно, но расхохотались. всё Завязывай с душевными метаниями. Ты военный и женщина. Если вдруг, не дай проведения...» «Нам не повезёт, как сейчас, и худшее случится, запомни». Равена подошла ко мне и положила ладонь на мой живот. «Это всего лишь тело. Душа у тебя вот здесь». Она ткнула мне в грудь. «Тело — дом для души», — уныло возразила я. «Знаешь, если кто-то испачкает коврик в моём доме, я просто всё тщательно вымою и почищу, но уж точно не позволю чужой грязи разрушить мой дом и жизнь». И тебе советую. Я искренне благодарю тебя за заботу. Глядя в глаза боевой подруги, твёрдо сказала я. Потопталась и призналась. Но знаешь, сомневаюсь, что смогу просто вытряхнуть свой коврик. И прошу у тебя прощения заранее, если... Мой дом разрушится, и я оставлю тебя в одиночестве. Только попробуй. пташку я тебе говорила, что ненавижу тебя. Курицу дурную... «За что мне всё это?» — раздражённо сверкнуло глазище Мировена. Я усмехнулась. Говорила и не раз гриф. «И вообще, с майорами учти, сначала говорят шучу, а потом шутят». «Чёрт!» — дружно выдохнули мы, услышав шум совсем рядом. Подхватив свои торбы и рюкзак за лямки, мы газелями понеслись прочь, всей кожей ощущая погоню. Выскочили на полянку с вытоптанной травой, На ней колдовали над палетой с грузом еще трое десантников. «Везение закончилось», — прохрепело, задыхаясь от бега равена Бросив тяжеленный рюкзак, мы кинулись к ближайшим кустам, а следом неслось у люлюканье охотников, загоняющих добычу. Лишь спустя часа два, когда сумерки плотно опустились на землю, мы почувствовали себя в относительной безопасности. Вернее, решили как две заправские кошки пригибались к земле и крутили головами, зорко всматриваясь в окружающий пейзаж и прислушиваясь к малейшему шороху в тишине. «Смотри-ка, пташку, удача прямо преследует тебя», — хрипло заметила Равена, окинув меня насмешливым взглядом. «Неужели записала в дураки?» «Но сейчас ни ерничать ни возмущаться сил не осталось». «Ну и ладно, ну и пусть дура, зато удачливая». Пошли, Кашкогриф, искать насест для ночлега. Я же птичка, весело предложила я. Нельзя спать на земле. Я до обморока боюсь змей. Да и антидотов у нас нет, если что. Вот не могу не согласиться с тобой, поморщилась Равена.